Подход, предполагающий невмешательство во внутренние дела кластерных единиц, во многом обеспечил рост территории российского государства. В Западной Европе для того, чтобы аннексировать чужую территорию, надо в значительной степени истребить местную знать и лишить доходов большую часть населения. Поэтому территориальные захваты на Западе встречали, как правило, большое сопротивление. В России ситуация иная. Если Московское царство забирает какую-то территорию, то местная знать автоматически интегрируется в состав Московской знати. Все эти мурзы, шляхтичи и беки получают дворянство. Упрощенно говоря, за ними сохраняется социальные функции руководства местным населением. Их задача – выполнять в рамках круговой поруки обязательства перед российским государством, а внутри своих национальных общин – живите, как жили раньше. Поэтому генерал Паскевич, преемник Ермолова на посту главнокомандующего на Кавказе, имел все основания предупреждать наследника персидского престола Аббас Мерзу, В Азии мы можем завоевать государство, и никто ни слова не скажет, это не Европа, где за каждую сожень земли может возгореться кровопролитная война. Цари, овладевая новыми землями, кооптировали местную элиту, используя ее связи и знания местных проблем для нужд империи. На первый взгляд это кажется похожим на ситуацию, имевшую место в Британской Индии, однако разница здесь была в том, что местная аристократия становилась частью русской знати и была способна нести государственную службу в любой области империи как если бы королева Виктория имела обычай назначать индийских набобов на должность лорда-лейтенанта графства Сассекс. Вот что писал по этому поводу лорд Керзон. «Замечательная черта русификации, проводимой в Средней Азии, состоит в том применении, которое находит завоеватель для своих бывших противников на поле боя. Я вспоминаю церемонию встречи царя в Баку, на которой присутствовали четыре хана из Мерва в русской военной форме. Это всего лишь случайная иллюстрация последовательно проводимой Россией линии, которая сама является лишь ответвлением от теории объятий и поцелуев после хорошей трёпки генерала Скобелева. Ханы были посланы в Петербург, чтобы их поразить и восхитить, и покрыты орденами и медалями, чтобы удовлетворить их тщеславе. По возвращении их восстановили на прежних местах, даже расширив старые полномочия. Англичане никогда не были способны так использовать своих недавних врагов. Для российского правительства такая кадровая политика была естественным продолжением собирательной политики первых московских великих князей. Те сначала потратили много сил и средств на обзаведение многочисленным боярством, главной боевой силой того времени. Бояр звали к себе отовсюду и обеспечивали им хорошие условия. Затем, усилившись, стали переманивать к себе на службу родовитых удельных князей, предоставляя им широкие права и отодвигая на вторые роли своих старых и верных слуг старомосковских бояр. А через некоторое время очередной московский государь, им оказался Иван Грозный, почувствовал в себе достаточно сил, чтобы лишить знатных потомков удельных князей их вольностей, и приравнять к боярам и прочим холопям государевым. Большинство российских княжеских родов татарского, мордовского и грузинского происхождения. И в общей сложности они по крайней мере в 10 раз превышают по своей численности княжеские роды русского происхождения. Такой наплыв князей татарской, мордовской, грузинской частью горской породы объясняется тем, что в XVI и преимущественно в XVII веках русские государи, между ними в особенности царь Алексей Михайлович, ревнуя о распространении православия между татарами и мордвой, приказывали принимавших православных веру татарских мурс и мордовских панков писать княжеским именем. Одной мордвы набралось до восьмидесяти родов. Князей из татар у нас было такое множество, что в простом русском народе каждого татарина называют князем.